Глава 10 Ёлки-палки, как же давно я не расчехляла свою косметичку. Постойте, это что, больше года? С того самого сволочного корпоратива, после которого моя налаженная жизнь получила мощного пенделя, и кубарем покатилась под откос? Точно, тот неконтролируемый всплеск папства, когда мне захотелось показать, кто в серпентарии главная кобра. Обошелся мне слишком дорого, и я забросила свою косметичку в самый дальний угол шкафа а потом завертелась, закрутилась вся эта карусель с фотопризрака. призрака. И краситься мне было некогда, да и незачем. Не до того было. Минуточку, так у меня весь декор протух. Срок годности давно прошел, или подобрался к той самой грани бытия. А значит, срочно солидный магазин, торгующий дамским оружием. И духи заодно, соответствующие моменту. А то у меня сейчас в наличии только легкий свежий аромат наиболее приемлемой для деловой женщины, тем более специалиста-душеведа. В общем, к субботе необходимый арсенал был собран. И мои сборы на обычную светскую тусовку весьма напоминали подготовку Арнольда Шварценеггера к спасательной операции в фильме «Команда». Та же решительность во взоре, тот же неспешный подбор оружия и даже боевая раскраска как завершающий этап. И результат получился не менее впечатляющий. Нет, из зеркала на меня вовсе не сурово пялился здоровенный качок с жуткими полосками на физиономии, с головы до ног, увешанный всяким там, базуками и гранатами. Там отражалось изящное, маленькое черное платье. Великая вещь, если оно правильно подобрано. Красотка с длинными стройными ногами, хорошие туфли на высоких каблуках. Не менее великая вещь, особенно когда размер ступни не выползает за рамки 37-го. черты лица, полные чувственные губы – Роскошная грива вьющихся пепельных, оттеночный шампунь. Волос – таинственно мерцающие, благодаря макияжу с муки айс, светло-серые глаза. Да, Варька, давненько это не приводило себя в порядок. Даже сама слегка обалдела от собственного вида. Так, теперь последний мазок художника. Изысканный комплект из настоящего, выловленного с одноморя жемчуга, подаренный мне братом. И можно идти? Теперь мерцали не только глаза. Им вставили колье, серьги и кольцо, да часики Алешкины. Всё, я готова. Осталось только найти ключи от машины. Ох, чуть не забыла. Во время беседы с Кариной как-то не сообразила, а потом слишком увлеклась пополнением боевого арсенала. Надеюсь, у мадмуазель Севалаповой Эшли хватит соображения не говорить своему уткороботу, с кем она пойдёт на вечеринку. Но контрольный выстрел, что это я? Звонок, конечно, сделать надо. Я покопалась в сумочке, нашла визитку Карины и набрала номер. Один гудок, второй, третий. Она что, заснула, что ли? Или телефон куда-то забросила? Ну кто еще там? Раздраженно тявкнул капризный голосок. Добрый день, Карина. Не буду становиться рядом с девицей на одну доску хамства. Уж очень ненадежная она. В любой момент пролониться может. И тогда из болота, переполненного хабалками, выбраться будет сложно. Это Варвара Николаевна. «И чего звоните? Договорились же, у входа встретятся. Отвлекаете только». «Я, конечно, очень хочу увидеть Мартина, но не настолько, чтобы в течение вечера терпеть подобный тон». «Так, милочка, у меня в запасе достаточно льда и металла, чтобы голос приобрел соответствующие оттенки. Вы, кажется, забываетесь. С памятью у меня все в порядке, и с головой тоже», хмыкнула Сиволапова. «Не то что у некоторых. В таком случае справляйтесь со своим гизмо самостоятельно». «Я вам не помощница», — хрустнула голосом я и нажала кнопку отбоя. Буквально через секунду телефон заголосил. Сначала возмущенно, потом удивленно и, в конце концов, просительно. Вот теперь можно ответить. «Да, слушаю». «Варвара Николаевна, что случилось?» «Вот, в голосе уже ни капли фоноберии». «Почему вы вдруг передумали? Мы же вроде обо всем договорились, и плачу я вам по двойному тарифу». Я не настолько бедствую, милочка, чтобы терпеть ваше хамство, даже за двойной тариф. Клиентов у меня более чем достаточно, и я согласилась помочь вам. Вовсе не ради денег. А ради чего еще? Ради опыта. Мне показалось интересным поработать в полевых, так сказать, условиях. Ну каких же полевых, Варвара Николаевна? Я ведь вам говорила, мы идем на открытие нового концертного зала. А он вовсе не в поле открывается, а в Морвихе. Да, это оборот речи такой. Впрочем, неважно Мне это больше не интересно. Но как же это? Я по тройному тарифу заплачу. Карина, вы, я вижу, так ничего и не поняли. Всего доброго. И поищите себе другого психолога. Я отказываюсь с вами работать. Ну, Варварочка Николаевна, ну, миленькая. О, лебезин потихоньку. «Ну, пожалуйста, не бросайте меня. Я все поняла, извините. Я буду делать все, что вы скажете, честно. Мне очень нужна ваша помощь, иначе гизма соскочит, как и со всеми остальными. Вы ведь не просто так мне позвонили. Что-то хотели сказать, да?» «Совершенно верно. Хотела». «Так говорите. Я очень внимательно вас слушаю». «Ну, хорошо. Только учтите, сударыня, еще хотя бы раз вы позволите себе заговорить со мной тоном хозяйки». «Всё-всё, Варварочка Николаевна, больше никогда, клянусь!» «Посмотрим». «А позвонила я вам? Вот по какому поводу?» «Насколько я поняла, вы идёте на мероприятие с Кульчицким». «Да, но мы так и не обсудили с вами наше поведение на тусовке». «В смысле? В прямом. Вы представите меня своему спутнику, или мы будем делать вид, что незнакомы?» «А как лучше?» «Лучше делать вид, что незнакомы. Но почему?» «Мне кажется, что рядом с гизма вы быстрее поймёте, что ему надо». «Ага, пойму. Потом. Потому что этот твой гизма вполне может переключиться на меня. А мне оно надо. Ты ведь привыкла видеть меня серым контуром женщины и не чувствуешь во мне соперницу». «Поверьте, Карина, нам с вашим кавалером не стоит знакомиться. К тому же вы хотели, чтобы я понаблюдала за Кульчицким со стороны. Вот я и понаблюдаю. А рядом это не со стороны. Вы правы, конечно же. Так и сделаем. Тогда давайте договоримся, как вы передадите мне пригласительный. Вернее, где? Ну, там же». «У входа. Чтобы нас увидел ваш Гизма?» «Ой, точно. Тогда давайте встретимся немного раньше, у поворота на Морвиху. Вы попросите таксиста там остановиться и подождете меня. А вы разве не с Кульчицким приедете?» «Блин!» – захныкала модель. «Ну что ж, так сложно-то все, а? Может, все-таки познакомить вас с Гизма?» «Нет, не надо. Давайте сделаем так. Я приеду на своей машине». «Как это? Вы что, пить не собираетесь?» «Нет, на работе не пью». Так вот, я припаркуюсь, но выходить не стану, буду ждать вас в машине. А вы, пока ваш спутник будет парковаться, там обычно есть специально нанятые парковщики. Тогда сами придумайте, зачем вам надо отлучиться. Найдите на парковке белый Peugeot 3008 с тонированными стеклами. Подойдите и просуньте пригласительный в щель бокового стекла, которую я оставлю. Разговаривать не надо, останавливаться тоже. Просто пройдите, оставьте пригласительный и идите дальше. А вдруг это будет чужая машина? Номер запишите. Это раз. А я вам скажу. Все в порядке. Это два. Ой, как классненько. Прям шпионский фильм получается. Давайте номер авто. Записываю.